«Это наследство от дальнего родственника», — сказал хозяин харчевни, — «в прошлом году получил. Захудалое подворье, да и местечко пустынное возле заброшенного храма». «Славное дело, коли он там застрял, коли так, они-то его и поимели». «Ты что, в конце концов, нормально по-китайски сказать не можешь?» — возопил мажон выйдя из себя. «Какие такие они?» Однорукий крикнул прислужника. После того, как тот поставил на стол две огромные миски с лапшой, хозяин тихо заговорил. «К западу от усадьбы Фана, где проселок выходит к тракту, есть старый храм. Девять лет назад жили в нем четыре монаха. Все они были из общины храма Белого облака, что за восточными воротами. И вот однажды утром всех четверых нашли мертвыми. Горло перерезаны аж от уха до уха. Замены им не нашлось, и с тех пор храм запустел». Но призраки тех четырех монахов по сей день являются в том месте и частенько. Крестьяне по ночам там видят огни, и все обходят тот храм стороной. Вот хотя бы на прошлой неделе мой двоюродный брат поздней ночи оказался поблизости от того места, и при свете луны заметил, монах туда крадется, а сам без головы. Он яснее ясно увидел, свою отрезанную голову тут нес подмышкой. «Всесильное небо!» — вскричал Дзеодай. «Нельзя ли не рассказывать такие ужасы? Как я могу есть лапшу, если она у меня в миске встает дыбом?» Мажун расхохотался. Они принялись за лапшу всерьез и начисто опражнили миски. Тогда Дзеодай поднялся и стал шарить в рукаве. Тут же хозяин харчевни схватил его за руку и закричал. «Ни в коем случае, господин! Это харчевня, и все, что в ней, все ваше. Если бы не вы, те корейские конники, меня бы... Ладно!» — оборвал его Дзеодай. Благодарим за гостеприимство, но если хочешь, чтобы мы сюда захаживали, в другой раз возьмешь плату наличными. Однорукий разразился, было протестующей речью, над Дзяудай похлопал его по плечу, и они вышли. На улице Дзяудай сказал Мажуну. «Червячка мы заморили, брат, пора бы и за работу. Но не знаешь ли, как это делается, как разнюхивает, чем пахнет в городе?» Мажун потянул носом, посмотрел на кустой туман, почесал затылки и ответил лагаю посредством ног, брат?» И они двинулись вдоль по улице, держась поближе к освещенным фасадам лавок. Несмотря на туман, покупателей было довольно много. Друзья неспеша разглядывали местные товары, то здесь, то там, прицениваясь. Дойдя до врат храма Бога войны, они вошли внутрь, на пару медиков купили пучок курительных палочек и, воскурив их перед алтарем, помолились за души павших на поле брани». Затем двинулись в южную часть города. И тут Мажун спросил. «Слушай, от чего это мы все прем и прем на этих варваров? Они же за границей. Вот пусть и варятся ублюдки в собственном соку». «Ничего ты не смыслишь в политике, брат, — снисходительно отвечал Дзеодай. Это наш долг — отвратить их от их варварства и привить им нашу культуру». «Так-то оно так», — заметил Мажун. Только эти кочевники тоже кое в чем смыслят. Знаешь, почему у них не требуется, чтобы девушка-невеста обязательно была девственницей? Потому что они делают скидку на то, что девицы, их кочевницы, из малых лет скачут верхом. Однако нашим девицам об этом знать ни к чему. А может, хватит болтать, — разозлился Дзеудай. Мы и так, похоже, заблудились. Место, в котором они оказались, судя по всему, было жилым кварталом. По обе стороны улицы, вымощенной гладкими каменными плитами, смутно проступали высокие стены больших домов. Кругом было тихо. Туман приглушил все звуки. «Это тут вроде бы мост», — сказал Мажун. «Наверное, это тот самый канал, что пересекает южный квартал. Коль пойдем вдоль него, на восток, глядишь и выйдем опять на торговую улицу, так я думаю». Они прошли по мосту и пустились вдоль берега. Вдруг мажон тронул Дзяо за руку. Молча он указал на противоположный берег, чуть видимый за туманом. Дзяо вгляделся. Какие-то люди двигались по той стороне, и, насколько можно было разглядеть, несли на плечах маленькие открытые носилки. В блеклом лунном свете, сочившемся сквозь туман, он разглядел на носилках человеческую фигуру. Кто-то без головного убора сидел, скрестив ноги и сложив руки на груди казалось весь он запеленут в белое. что за странный тип взялда явно поразил это зрелище не по его знает пропуучал мажон смотри они остановились